Мой муж не похож на Тома Круза, но я была на пресс-конференции, отвечала на, честно сказать, туповатый журналистский вопрос: "Кто прототипы героев ваших романов? Где вы берёте мудрых, в общем, настоящих мужчин?" Не успела я дать философский ответ в жизни, как мне позвонила мама моего старого приятеля. С приятелем мы приятельствуем не так, чтобы очень тесно, не так, чтобы очень душевно, но в общем, довольно давно. Его мама звонила мне в последний раз примерно лет 5 назад, и с тех пор я ничего о ней не слышала. После пресс-конференции я ей перезвонила. Он решил уйти с работы, сказала мне его мама отчаянным голосом. За последние 3 года он уже во второй раз меняет работу. Никак не может найти себя бедный мальчик. Ты имеешь на него влияние, продолжала мама голосом придушенным. Если он опять потеряет работу, мы останемся совсем без средств, а нам с отцом нужны дорогие лекарства и ежегодные обследования. Ты сама знаешь, какая нынче пенсия. Но ну да, я знаю. Мои родители, кажется, тоже её получают, эту самую пенсию. И это никакая не пенсия, а плевок в лицо тем, кто всю жизнь много и тяжело работал. В общем, я ему позвонила. «Родители перепуганы и в отчаянии», — сказал я. «Им нужны лекарства и некая стабильность. Они это давно заслужили. А мы с тобой молодые и сильные люди. Мы-то в любом случае заработаем. И неважно, нашли мы себя или еще только в процессе поиска». Он выслушал меня совершенно равнодушно, а потом объяснил, что в этой жизни каждый за себя. Ну, в том смысле, что никто никому ничего не должен. Никаких лекарств и обследований. Что такое, ей-богу? Бывшая жена пристаёт, родители пристают, и всем деньги подавай. А он не печатный станок, он ищет себя. Он говорил долго, постепенно располяясь, я слушала. Настроение стремительно портилось, и я ругала себя, что ввязалась не в своё дело. Но я-то знаю, как живётся, когда денег нет вообще. Когда в магазине нужно долго и мучительно выбирать, что купить: пакет сушек или полкило колбасы. Когда не на что починить туфли. Когда нужно выкраивать на лекарства. Я едва дождалась работы Женю. Он мыл руки, А я стояла над ним и спрашивала, что нам делать. Чужие родители совсем пропадут. Покуда их сын ищет себя. Как что делать? Удивился мой муж. Конечно, помогать. Да, но придётся помогать постоянно, пожалуй, всю оставшуюся жизнь, ибо сын, даже если и найдёт себя, наверняка премется искать ещё что-нибудь возвышенное, великую любовь, к примеру, или святой Грааль. Мой муж пожал плечами. "Но мы же справимся", сказал он, вытирая руки. "На лекарства для двух дополнительных стариков у нас хватит. А покупать им Rolls-Royce вряд ли придётся". Я точно знаю, что отличает мужчину от существа неопределённого пола, но в брюках. Великодушие. Вот что. Мой муж трудоголик, зануда и доктор наук. Его невозможно оторвать от телевизора во время Кубка УЕФА. Его невозможно затащить на светский раут. Он разбрасывает вещи, теряет ключи от машины, засыпает на модной премьере, и во время покупки пиджаков мы непременно разводимся. Да, ещё он решительно не похож на Тома Круза. Смеётся над словом биеннале и забывает в машине свои очки. а потом сверху садится сам. Кстати, тот, который ищет себя, всегда выглядит прекрасно, истово чистит ботинки, читает художественную прозу, красиво кушает, не имеет никакого значения. А великодушие имеет. Мы слишком многого хотим, понимаете? За досадными мелочами мы не видим мужиков, и вбили себе в голову, что их на самом деле не существует, перевелись. Да нет же. Вот они, рядом с нами. Но глянцевые стандарты и кондовые советские стереотипы, слившиеся в нашем сознании в единое целое, заставляют нас вздыхать и искренне мучиться из-за того, что любимый, чёрт побери, совершенно не похож на Тома Круза. И пиджак сидит на нём как-то не так. и домашнее задание у ребёнка он опять не проверил и зарабатывает меньше. Мой муж зарабатывает не слишком много, но двух чужих стариков готов содержать, потому что он мужчина. Потому что он так понимает жизнь. И мне наплевать, что на 8 марта он по всей видимости опять не подарит мне ни одного бриллианта величиной с куриное яйцо. Зато я точно знаю, как отвечать на вопрос, где вы берёте мудрых, в общем, настоящих мужчин.